Глава 14. Три дня ушло у Зака, чтобы добраться до базы. За трое суток пути его команда попала в две передряги. Первое — нападение зараженных, но оно было ликвидировано меньше, чем за 20 минут. Тварей было всего три. Вторая неприятность заключалась в дороге через один из лесов штатов. На их пути было два поваленных дерева, и если бы команда Зака Рикеллера не находилась в глуши, он бы подумал, что это засада. Ничего подобного не оказалось. Из-за того, что кортеж из машин в основном двигался по отдаленным от городов местам, то и шанс нарваться на неприятности был практически равен нулю. Машины редко останавливались только для того, чтобы сменить водителей. Все находились в напряжении, и разговоров между путниками практически не было. Каждый думал о том, что же в этот самый момент происходит с их домом, с их родными. Большую часть пути Закари находился в неведении, больше всего он боялся за семью, что осталось на базе. Как бы он ни старался оградить их от опасности и подготовить мир для жизни без него, у Зака это не получилось. В их извращенном мире всегда будет опасно. Что бы он ни сделал, какую бы стену ни воздвиг вокруг близких, ничего из этого не даст гарантии безопасности. В один момент Закари принял решение, что его дочь, как и другие дети на базе, должны будут с самого раннего возраста учиться самообороне, военному мастерству, и основам выживания в современных реалиях. Эта мысль преследовала Зака больше суток. Он раздумывал над тем, как все это организовать, мысли одолевали его вплоть до момента, когда рация смогла поймать связь с Базой. Все это время Алекс старалась казаться сильной, и даже себе боялась признаться, насколько ее напрягает молчаливый и холодный Закари. Его словно подменили, и на место улыбающегося нежного любовника снова покусился серьезный и расчетливый воин. Когда Закари первый последний раз заговорил с Нео, Алекс и вовсе испугалась. Слушая доклад Нео, Закари вдавливал педаль газа в пол и несся на запредельной для тумана скорости. Но вакцина в его венах позволяла ему видеть немного лучше, чем остальным. База теряла военных. С людьми из восьмерки оборвалась связь. Тот разговор по рации был последним. Больше Зак не мог связаться с базой. И предполагал ужасное. Он чувствовал себя максимально беспомощным. Там ведь его дочь. Он не может потерять ребенка. Не снова. День сменялся ночью. Луна уступала права солнцу, а машины продолжали движение. Не доезжая километра до ворот, кортеж остановился, военные вооружились и выстроились перед Заком. Отдавая приказы, глава девятки понимает, что многие из тех, с кем он сейчас разговаривает, сегодня погибнут или будут ранены. Нео не просто так не выходит на связь. Там произошло что-то ужасное. Военные не перечат и не задают вопросов. У них на девятке семьи. Солдаты рвутся в бой, понимая фатальность их положения. Когда Зак заканчивает раздавать приказы, то видит на лицах своих людей упрямую целеустремленность. Закари переводит взгляд на Алекс. Он бы хотел оставить ее здесь, в машине, но тогда велика вероятность снова ее потерять. Однажды он уже оставил ее. Ничего путного из этого не вышло. Алекс стоит в строю рядом с Уилом. Она облачена в бронежилет и при оружии, автомате и двух пистолетах. Уил не отходи от Алекс, ни на шаг!» — приказывает Закари. Уил кивает в ответ, и по взмаху руки предводители девятки все отправляются вперед. Предрассветная тень ночи и сгустившийся туман не дают военным в полной мере рассмотреть препятствия впереди. Закари идет первым, и, вслушиваясь в тишину, напрягается еще больше. Мир словно вымер. Лишь завывание ветра и аккуратные шаги военных за его спиной дают понять. Он не одинок в этой битве с невидимым, но вполне реальным врагом. Расстояние в один километр они проходят без происшествий. Более того, Заку так и не удается засечь хоть кого-то. Ни людей, ни зараженных. Это плохо. Ведь зараженные должны были примчаться к стене на звуки выстрелов и крики людей но никого нет. Когда до стены остается не больше 50 метров, Закари показывает знак, и солдаты рассредотачиваются по периметру. Их слишком мало, чтобы обхватить всю стену в кольцо, но выбора нет. Засада может ждать их с любой стороны. Нужно прочесать местность. Закари, Алекс, Уилл и еще трое солдат идут в сторону ворот. Запах Гарри появляется словно из ниоткуда. Если бы не туман, то они бы увидели, что практически все в пределах базы сгорело. Постройки и техника, деревья и скамейки. По приказу Горосея заключенные спалили все. Единственное, что осталось нетронутым, — пустующий дом Зака и церковь. Их огни непроницаемые пласты металла. Подкрадываясь ближе, Закаре видит, что на месте ворот зияет огромная дыра. Он показывает своим людям, чтобы они остановились, и, медленно наступая на разбитые кирпичи, подходит к танку. Техника с открытым люком стоит прямо перед воротами. Закари предполагает, что Гарсия взял его в одном из ближайших городов. Там полно военной техники. Вот только Закари даже не догадывался, что кто-то из заключенных умеет ею пользоваться. Два залпа, и дело рук Закари потерпело поражение. Стена пала. Сутки назад Закари последний раз говорил с Нео. 24 часа — это слишком много. Продвигаясь к разбитым воротам, Закари прекрасно понимает, где именно и на каком расстоянии от него находится Алекс. Она словно красная точка на его личном радаре. Закари Келлера напрягает то, что больше нет связи ни с «девяткой», ни с военными из «восьмерки». Они идут вслепую, уставшие, избитые с толку. Их слишком мало, а у Гарсии есть чертовы танки. Военные рассредотачиваются и находятся все дальше и дальше друг от друга. Оказавшись на расстоянии около полуметра от ворот, Закарь останавливается и вслушивается. За стеной различимы громкие голоса, и они явно принадлежат не людям с девятки. Нет, Закарь не знает голоса всех, но по стилю общения это не его солдаты, а заключенные. Ублюдки рассуждают о дарах, которые получат от Гарсия, и что будут с этими дарами делать. Их интересуют только женщины. Нужно идти на разведку. Зак кивает Уилла на Алекс и подходит к дыре на воротах. Переступает линию владения девятки. Запах горя невыносимо терпеть. Он отвлекает на себя другие органы чувств. Шуршание слева привлекает внимание Зака. Остальные не слышат это, и он быстро возвращается обратно, показывает своим людям, тем, что находятся к нему ближе остальных, что они не одни. Он пересекается взглядом с Алекс и, развернувшись, идет в сторону звука. Шершание было за пределами базы. Это либо его люди, либо Гарсия. Шаг за шагом он приближается к силуэту мужчины. Зак оказывается за спиной заключенного. Достает нож, быстро и практически бесшумно перерезает тому горло, подхватывает тело под руки и тихо опускает его на землю. Краем глаза видит, что Уилл проделывает то же самое с еще одним налетчиком. Алекс напряженно водит пистолетом перед собой. Ее сердце колотится в районе горла, а ладони потеют, словно она пробежала десяток километров. И тут раздается первый выстрел. Зак поднимает голову. Кто-то на вышке. Их заметили. Череда выстрелов разносится по округе, линия огня проходит практически по ногам Зака, и он кричит своим. «Обратно к машинам!» Если их обольют градом пуль, то погибнут практически все. Они бегут обратно, отстреливаясь. Иногда им навстречу попадают заключенные. Никто из них не остается на ногах. Все же люди Гарсия обошли Зака и начали окружаться спиной. А где остальные? Уилл, Алекс и Зак движутся в одном направлении, и глава девятки не может расслышать звуков шагов своих людей, только налетчики. В какой-то момент Зак теряет Уилла из вида. И практически сразу же слышит скрик «Алекс» и бросается к ней. Всего несколько шагов туманей, и Зак останавливается. Уилл лежит на животе, руки раскиданы в стороны. Алекс стоит лицом к лицу с худым, но очень высоким мужчиной. Он держит в руках нож, а вот в руках Алекс нет ничего. Ее пистолет валяется рядом с вылом, второго поблизости нет, а автомат на таком расстоянии обуза, нежели средства защиты. Увидев Зака, бывший заключенный хватает Алекс за руку и притягивает к себе так быстро, что Закаре не успевает сделать даже шага в их сторону. Заключенный поворачивает Алекс себе спиной и прикладывает нож к ее шее. Если быть точнее, токсонной артерии. Одно неловкое движение, оступившийся шаг, вздрагивание руки, и Алекс умрет, не дождавшись спасения. «Вот это улов!» — кричит заключенный кому-то за спину Зака. Высовывает язык и проводит им по щеке Алекс. Заключенному приходится наклониться в три погибели, но его это не смущает. Алекс с немигающим взглядом смотрит на Зака и практически не дышит. Она тоже понимает, что любое лишнее движение будет последним в ее жизни. «А это ли не легендарный Келлер? Тебя ищет Гарсия?» Голос заключенного клокочущий и избивчивый, словно он долгое время бежал и только сейчас остановился. Перед глазами Зака маячит пелена ярости. Он отрежет ублюдку его проклятый язык. Закари старается казаться незаинтересованным в благополучии Алекс и прямо смотрит на заключенного. — Как отлично совпало! Я тоже его ищу! — спокойно произносит он. Заключенный щурится и начинает медленно отступать назад, так что его лицо уже начинает растворяться в пелене тумана. — Тогда в машину! — говорит заключенный. Он тащит Алекс. Закари идет следом. Уилл продолжает лежать на земле, но Закаре слышит, что его сердце бьется. Скорее всего, его просто оглушили. Частота сердцебиения слишком ровная для ранения. Остальным его людям удалось скрыться. Зак надеется, что они отправятся к базе и помогут Нео. Они попытаются помочь ему. Нужно взорвать ворота и пойти в наступление. Пора закончить существование Гарсии и его приспешников. Заключенный останавливается и Закари различает силуэт легкового автомобиля темного цвета. С водительской стороны появляется еще один заключенный, а также Закари слышит, что кто-то подходит к нему из-за спины. Он никак не дает понять, что слышит это, и прямо смотрит на Алекс. Через пару минут его полностью обезоруживают, у Алекса забирают висящий на плече автомат. Брукса заталкивают в одну машину, Зака сажают в другую и связывают ему руки. И ни один из тех, кто их пленил, даже не задается вопросом, почему неуловимый Зак Келлер не дает отпора и не пытается сбежать или же покарать захватчиков. Заключенные настолько рады улову, что не созревают для столь банального, но важного вопроса. Когда обе машины подъезжают к воде, Зака выводят, и он тут же получает удар по голове. Алекс кричит и бросается к нему. Зак получает еще один удар и впадает в беспамятство на какие-то 15 минут. Это вполне достаточно, чтобы его и Алекс переправили в тюрьму и закрыли в разных камерах, напротив друг друга.